Глава вторая. Восемь бывших друзей одноклассников собрались в уютном погребке под названием Бавария, чтобы расслабиться, пообщаться и похвастаться своими жизненными успехами. В феврале прошлого года в первую субботу этого самого короткого в году месяца, через 25 лет после окончания средней школы, они встретились на празднике выпускников. Тогда-то приятели и договорились, что соберутся узким кругом в городе Прибрежно-Морске в начале июня, когда климатические условия вполне приемлемы. То есть пока не слишком жарко, и нет еще толп приезжих со всей России. Восемь членов теплой компании – это восемь довольно успешных в делах мужчин. Достигших каждый в своей области определенного положения в тех городах, где они обосновались, сделав карьеру И так по порядку Иванов Сергей Александрович, бизнесмен, торговля электроникой Владеет крупным магазином, реализующим магнитофоны, музыкальные центры, бытовую технику и сотовые телефоны Возможно, на складах его магазина завалялось ещё какая-нибудь мелочь вроде огнестрельного оружия. Среднего роста, заметный животик, высокие залысины, очки на узких глазах. Кондратьев Николай Владимирович, мэр города. И этим всё сказано, уточнений не требуется. Широкоплечий тёмные волосы зачёсаны назад. Взгляд НКВДшника 30-х годов, твёрдый как чугунная ванна. Соколов Дмитрий Иванович, депутат областной думы. Круглое добродушное лицо, очень короткая стрижка. Почти постоянно улыбается чему-то. Хорошо подвешен язык. Наверное, именно благодаря ему Дмитрий Иванович оказался в рядах депутатов областной думы. Фадиев Александр Иванович, начальник ГУВД, большая шишка в городе. И как большая шишка, его тело имеет форму овала, утолщающегося в середине на уровне живота. Стрижен под расчёску, много пьёт. Причем сначала долго не хмелеет, а затем внезапно становится пьяным в стельку, омерзительным и очень опасным. Батталов. Именно через два «Т» почему-то. Марат Эльдарович. Менеджер мощной нефтяной компании. Тонкие черты лица, черные волосы, зачесанные на левую сторону. Говорит мало. слушает внимательно, кивая головой. постоянно перебирает чётки. хороший экономист. головка Андрей Михайлович. владелец радиостанции Радио Гага. ходит с плеером, слушает группу Queen. обожает эту глэм-четвёрку. особенно ранние концерты, когда Mercury Мэй, Дикон и Тейлор культивировали глэм-рок. Невысокий. Простоватая внешность, как у пастушка из сказки. Любит копченое сало. Марчук Николай Сергеевич. Продюсер. Работает в агентстве, организующем гастроли артистов в своем городе. Рост метр восемьдесят пять. Греческий профиль. вьющиеся белокурые волосы сыплет анекдотами направо налево ходит преимущественно в джинсах это его любимая одежда Токарев Владимир Николаевич мафиозник об этом тоже всё сказано среднего роста мощная нижняя челюсть сломанный нос Цепи на шее не носит принципиально. На левом предплечье, на внутренней его части, наколка. Голый мужчина, держащий правую руку между ног. Это самая примечательная картинка. Другие накölker обычные. И того восемь бывших школьных приятелей. Люди разные, с разными интересами, разные по роду занятия. Но чем-то они оказались близки друг другу и сейчас. Четверть века спустя после окончания школы. Сегодня они встречались уже третий вечер подряд. Бодались пивом. Место, где тёплая компания проводила время, напоминало погребок, каких много где-нибудь в Германии, в Чехии или Словакии. Крутые, заворачивающиеся на право ступеньки. Стены отделаны лакированной доской. На полу плитка 40 на 40, выполненная под природный камень. Круглые деревянные столы с пятнами от пролитого пива, массивные скамейки. Прилавок небольшой. На полках международная выставка напитков разных сортов. от пива до коньяка. Крепкие напитки стоят на виду больше для бутафории, потому что погребок Бавария специализируется на пиве. Пиво холодное, привозное. Великолепная восьмёрка была единственной компанией, которая занималась активным отдыхом с пивными кружками в руках. Других посетителей не было. Приятели заплатили владельцу как бы за аренду помещения на 2-3 часа. Однако истекал уже четвёртый час этого милого времени припровождения. Друзья-приятели были уже хорошое. Даже господин Фадеев неуверенно поставил на стол последнюю пустую кружку, а Соколов беспрестанно бегал в туалет. Разговор стал тигучим, как бы ни о чём. Говоги уже приелись. Бабы как пропки заскорузлые какие-то. По-моему, наши девки лучше, аккуратнее что ли. Музыка абстрактная всех гитарам и только тоску наводит. То ли дело рок-музыка. Одни квины чего стоит. Столько лет слушаю и всё балдею. Излияние Андрея Головка Вызвали противоречивые отзывы. Если с первой частью его рассуждений все согласились, то вторая, как предмет не всем понятный, вызвала кривые ухмылки. А давайте махнём в следующем году зимой в Брянскую область, лениво предложил Кондратьев. Организуем охоту. Оружие у всех есть. Но «Ну нет, скривился Фадеев. Я уже сыт по горло охотой. Да и вы, насколько я слышал, уже по 100 раз и где только не охотились. Да, всё уже надоело, поддакнул Соколов. В космос, что ли, слетать за миллион долларов. Больше ничего не остаётся, заржал Токарев. Только боюсь, у нас с вами бабок не хватит. Если пристрелить кого-нибудь, вот тогда не обеднем, уложимся в бюджет. А что, идея оживился Баталов. Давайте на спор, кто лучше справится с заданием: убрать парня, которого мы найдём в толпе, или девку, что ещё проще. Просто выберем наугад, кто больше понравится. Не понял, икнул Иванов. Кого выберем? Любого из толпы, на кого палец укажет. И что будет дальше? Я лично не хочу иметь неприятности с органами. Хорошо, давайте иначе, без личного участия. У каждого из нас есть свои люди, доверенные лица. Назовём их так посланцы. Их мы пошлем выполнять работу от своего имени. А работа на сей раз будет своеобразная. У ваших людей оружие наверняка имеется. Они начинают охоту, а мы складываемся по 10 тысяч долларов. На кону, получается, стоит 80 тысяч. Чей человек доберется до жертвы первым, тот и получит весь банк. Они друг друга будут наступать на пятки, резонно заметил Николай Марчук. В этом-то весь интерес, засмеялся Баталов. Представляете, они отпихивают друг друга, чтобы нанести решающий удар. Они начнут бороться за право сделать смертельный выстрел. Естественно, победитель спора заплатит своему подручному из тех восьмидесяти тысяч. Человек не должен работать бесплатно. — А если он попадется? — с сомнением в голосе произнес Иванов. — Влетит в ментовку, наймет адвоката и все такое. Не мне же вас учить, как поступать в таких ситуациях. — Не каждый согласится, — возразил Головка. — Все-таки мокрое дело. — Брось! Бабки нужны всем. Конечно, наши подручные получают у нас неплохую зарплату, но лишняя копейка им не помешает. К тому же мы будем прикрывать своих подопечных, не бросим их в беде. — Я не согласен, — заявил вдруг Токарев. Все дружно повернули головы к мафиознику. В чём дело? Потерял квалификацию? У тебя сколько жмуриков на лицевом щите? Наверное, восемь и маленькая тележка? Так я вам и сказал. Только не нравится мне то, что вы задумали убирать случайного человека. Нет, это не по закону. По какому такому закону? гражданскому или уголовному то нашему закону произнёс Владимир Николаевич одно дело убрать конкурента или выполнить работу другое дело организовать охоту ни от таком деле я не участвую так что на кону не 80.000 а 70 ты хорошо подумал поинтересовался Кондратьев. А нам всем идея понравилась. Хоть как-то развлечёмся. Фуфло, а не идея. Дурь. Короче, пацаны, я вне игры. Ну и чёрт с тобой, раздражённо махнул рукой Соколов. Не хочешь не надо. Только человечка дай. У меня среди сотрудников Таких специалистов нет. И человека не дам. Мне мои люди самому нужны. Поэтому светить их не буду, не в моих интересах. Человека я тебе дам, Дима, сказал Фадиев. Мои люди умеют обращаться с оружием, не то что некоторые слабоки. Наверное, намёк был направлен на Токрева, но тот не подал вида. Просто проглотил, и все. А может быть, не понял. «Послушайте», — произнес Головка, — «а почему бы нам не сброситься по-другому? Пусть на кону будет сто тысяч. Все-таки круглая сумма. Сколько это получится на брата?» «Сейчас посчитаем». Соколов полез за своей записной книжкой и ручкой. Дмитрий Иванович долго сопел, подсчитывая денежки, и Токарев не выдержал. — Но что там такое? — Тебе-то какая разница, если не участвуешь в деле? — загремел Фадеев, который уже был на автопилоте. Мафиозник промолчал, не придумав ничего толкового в ответ. Наконец Соколов произнес. — Вышла такая цифра. — Да. «Четырнадцать тысяч двести восемьдесят шесть долларов на брата». «Годится!» – кивнул Фадеев. «Минутку!» – возразил Марчук. «У меня при себе нет таких денег. Как я могу обеспечить банк?» Нашлась еще парочка приятелей, у которых было туго с наличностью. «Не беда, ребята!» – улыбнул Саботалов. Мы никуда не денемся. Можно заплатить и по факту, возможно, даже рассрочка. Я думаю, нужно идти навстречу друг другу. Давайте обсудим детали. Или другими словами, выработаем правила, которых нужно неукоснительно придерживаться. Правило первое. Пользоваться только пистолетами. Никаких автоматов, гранат и финок. Правило второе, сказал Головка. Если претендент вышел из игры, то его участие не возобновляется. Согласны? Правило третье. Никаких попыток с нашей стороны убрать конкурента, то есть сдать его правоохранительным органам или другим лицам, убить. Последовало предложение от Иванова. Согласны? Есть вопрос, поднял руку Марчук. Жертва должна знать о том, что её будут преследовать с целью убить. Зачем ей это знать? удивился Баталов. В этом случае она будет пытаться обезопасить себя, обратиться в милицию, а это нам не на руку. Как раз хорошо. Преодоление трудностей всегда вызывает неподдельный интерес. Глупо было бы взять и подстрелить ничего не подозревающего человека. Правильно, кивнул Садиев. А в чём собственно дело? Так что, будем предупреждать бегущую впереди. Мы ведь, как я понял, остановились на кандидатуре женского пола. Да, кстати, можно так и озаглавить нашу операцию, сказал своё слово Марат Эльдарович. Будем, кивнул Иванов. Надо жертве дать шанс. И пусть действительно это будет девушка. С парнем возни больше. Он лучше соображает. В армии служил, может быть. А насчёт права на защиту даже преступники его имеют. В этот момент Сергей Александрович бросил игривый взгляд на Токрева. Таким же правом должна обладать та, кого мы выберем. Позвоним, скажем по телефону или передадим записку. Ни то ни другое, замотал головой Кондратьев. Почему? чуть ли не одновременно прозвучал вопрос от всех сразу. Чтобы не опознали голос и не сверили почерк. Никто не опознает. махнул рукой головка. Написать пару слов или позвонить можно нанять за копейки кого угодно, ничего не объясняя. Кто за это предложение, прошу голосовать, произнёс Соколов. Все тут же подняли руки. Только начальник ГУВД малость запаздал. Вначале он допил своё пиво, а потом, спохватившись, махнул левой рукой с печаткой на среднем пальце. Ещё одно предложение, произнёс Кондратьев. Исполнители не должны знать друг друга лично, не будут. И ещё. Господи, когда же ты угомонишься? не выдержал Марчук. Это последнее предложение. В любой момент мы можем отозвать своих людей и выйти из игры. Но без возврата денег, ставил Соколов. Не хочешь рисковать, не надо, однако сумма на кону должна быть неизменной. Но ну и жадным ты стал, Дмитрий, покачал головой Иванов. Не жадным, а справедливым. Молодошничать можно, а деньги забирать нельзя. Ладно. Хватит пререкаться. Берем проект за основу. Марат Эльдарович обвел всех присутствующих ясным взором. Берем. Члены компании подняли кверху кружки. Пусть победит сильнейший. Минуточку, подал голос Иванов. А вдруг кто-то захочет играть нечестно? Что ты хочешь этим сказать? Спросил Головка. Я думаю, что хорошо бы пригласить наблюдателей со страны. Они будут докладывать нам о том, как соблюдаются правила. Мы им заплатим немного. Хорошая мысль, воскликнул Соколов. Только кто будет наблюдать? Вова Токарев, рассмеялся Морчук. За ним прыснули остальные. Он всё равно не в деле. Не улыбался один мафиозник. Чего вы от меня хотите? Тебе всё равно делать нечего, так хоть понаблюдай. Хрен вам. Не хочу. Тогда пусть твои ребята присмотрят за нашими, не бесплатно же. Дополнительный заработок никому лишним не будет. Я спрошу у них Но сам никакого участия не принимаю. Как хочешь. Собрание ещё продолжалось, но все остальные разговоры велись на посторонние темы. Однако каждый из участников задуманной охоты про себя начал прикидывать шансы на выигрыш и строить планы, как организовать свои действия так, чтобы победить. На следующий день приятели пошли выбирать жертву. На часах было 10 вечера по местному времени. Уже стемнело. Собрались все, кроме Токрева. "Мог бы прийти ради приличия", произнёс Соколов. У него было время, чтобы подумать и передумать, однако не пришёл. Ну и чёрт с ним. — проговорил Головка, меняя кассету в плеере, и добавил как бы про себя. — А нас ждет незабываемая ночь в опере. Остальные пожали плечами в ответ. — В городе Прибрежно-Морске много приезжих. Никто не найдет никакой связи между жертвой и нами, — разглагольствовал Батталов. — Кто-то приезжает, кто-то уезжает. Местный криминал тоже, надо сказать, не дремлет, действует по своему плану. У него свои задачи, у нас свои. Куда двинем-то? поинтересовался Фадеев. В самое людное место. Где тут народ собирается? Больше народу шире возможность выбора для нас. В этот момент появился мафиозинг. в сопровождении двух парней с такими же сломанными номинами, как у босса. Надо же, всплеснул руками морчок. В прямом эфире появился наш общий друг, Ваван Токарев. Слушатели нашего радио весьма изысканная аудитория, рука плещет у своих приёмников. Чего разорался, блин? буркнул мофеозник, размахивая перед носом морчука. банкай пива. Его горелла отошли в сторонку и закурили. Я просто шёл мимо. Смотрю, вы тут оттираетесь, как проститутки в коридоре гостиницы. Может, надумал присоединиться к нам? Город ждёт твоего решения. Почему бы и тебе не решиться взять да и поставить на кон 15 сотен баксов? Спросил Фадиев. «Или туго с деньгами?» Токарев помотал головой. «Нет, не надумал. Руководи своими ментами и не лезь в мою душу. Просто мне интересно, кого вы выберете?» «Ему интересно!» – усмехнул Саботалов. «А нам интересно, почему ты не с нами? Тебе сам Бог велел поучаствовать в игре». Снаровка имеется, да и подручные всегда рядом. У них без вашей затеи есть работа. Кстати, они действительно могут присмотреть за вашими посланцами. Только оплата работы вперёд. Отлично. А чем они сейчас занимаются? Твоё пузо охраняют от излишеств пива. Слышь, заткни свой барабан, Марат. Токриф начал злиться, даже лицо его побогровело. Ладно, ладно, шучу. Если честно, то мы имеем полное право и не вводить тебя в курс нашего дела. Боишься, что заложу? Да нет, просто если ты не с нами, то нечего и под ногами путаться. Хочу и путаюсь. Ты мне что же запретишь? Ребята, кончайте ругаться, возмолился Соколов. Давайте уже начнём обсуждение, чтобы быстрее принять решение. Разумная мысль, поддержал его Иванов. Время деньги главный закон бизнеса. И в самом деле, согласился Баталов, бросив косой взгляд на Токарева. Давайте для начала выберем маршрут. «Я хотел вот что предложить», — сказал Марчук. «Когда Андрей менял кассету, то сказал, «Нас ждет ночь в опере». «Я имел в виду концерт группы Куин», — сказал Головка. Марчук взвился. «Думаешь, я такой дурак, что не знаю про их концерт 75-го года? Короче...» Пошли туда, где проходит какое-нибудь концертное выступление. Неплохая мысль, поддержал его Соколов. Тогда пошли, не будем время терять, произнёс Вадиев. Весёлая компания двинулась на звуки музыки, звучавшей вдалеке. Токарев медленно шёл, немного поостав, и изредка делал гладки из пивной банки. И его телохранители шествовали позади босса. Поиски были недолгими. Всеми охотниками подошли к ресторанчику на открытой площадке, где на высокой эстраде выступала группа музыкантов. Четверо молодых людей и белокурая девушка с завитками золотистых волос. Они исполняли нечто спокойное и романтичное. Две пары посетителей танцевали под музыку. Три столика не были заняты. Друзья хотели сразу пройти в зал и направиться к свободным местам, но путём преградил высокий загорелый парень в белой майке с эмблемой в виде трилистника. Извините, 100 рублей с человека только за вход. У нас играет приезжая группа по договору, пояснил он правила заведения. Нет проблем, пожал плечами Батталов и полез в карман. Вытащив на свет тысячерублёвую купюру, он засунул её за майку Парнио и криво усмехнулся. "Запиши на десятерых, сдачи не надо". Компания прошла за перегородку. Токриф остался на месте, делая вид, что ему не интересно. "Чего застрял?" обернулся к нему Марат. За тебя и твоих подручных уплачено. Проходи. Да пошёл ты, хмуро буркнул Токарев и сделал вид, что хочет запустить пустой банка из-под пива в ботталово. Аккуратнее с посудой, усмехнулся Марат. Компания уже заняла свободный столик, за которым было всего четыре пластиковых стула. По их просьбе обслуживающий площадку парни в белых рубашках Придвинули еще один стол и поставили дополнительные стулья. Семерка уселась за сдвоенный столик. Оставался свободным еще один стул. Друзья обернулись, с любопытством глядя на Токарева. Тот постоял немного снаружи, но потом все же зашел внутрь вместе со своими гориллами. Однако сел за другой стол и, предварительно демонстративно сунну в батталово три сотни Не люблю быть в долгу. Как хочешь. Компания заказала себе холодного пива. Ну что будем решать? спросил Фадеев. Надо прибиваться к какому-нибудь берегу, к правому или левому? Ночь его пере уже наступила, произнёс Марчук. Предлагаю выбрать вон того блондина-официанта с лицом гея. Если окажется, что он и в самом деле голубой, то одним педиком в нашей стране станет меньше. К тому же он местный. Узнаем, где живёт, и начнём действовать. Чёрт забыл, что мы решили выбрать женщину. Это неинтересно, произнёс головка заговорщическим шёпотом. Огнитесь ко мне и не поворачивайте головы. И когда друзья приблизились к нему, тихо продолжил: Лучше будет, если мы подстрелим Вавана то корева. Чего это он откололся от нашей компании? Шутка. Ха-ха-ха. Идиотские же шутки у тебя, прошептал Иванов. Его личное дело участвовать в игре или не участвовать. Насильно никто никого не заставляет. Да ладно, я просто пошутил. Только говорить ему об этом не надо, а то ещё обидится. Токар ему жек с характером. Это мы знаем, произнёс Кондратьев. А как вам нравится вон та цыпочка, ну, которая поёт? Интересно, она местная или откуда-то прибыла сюда? «Солистка?» — вытянул шею головка, прислушиваясь к голосу девушки из выступавшей группы, и в нем сразу заговорил профессиональный интерес. «А, между прочим, неплоха. Из нее можно сделать звездочку, сменить репертуар, пустить в эфир. Можно начать с моего радио. Надо бы познакомиться с ней поближе». Идиот. Разговор идёт об объекте нашей игры, зашипел Фадеев. Мы же выбираем жертву нашей фантазии. Ребята, мне её жалко, протянул Радиобосс. Может быть, найдём кого-нибудь другого? А я думаю, что девчонка вполне подходящая кандидатура, произнёс Соколов. Чего долго выбирать? На вид она хрупкая, Кулаками размахивать не будет, остановится, чтобы в зеркало посмотреться. Вот тебе и неподвижная мишень. Да ты, оказывается, опытный убийца, депутат, засмеялся морчуг. Вот чему вас учат на парламентских сессиях. Скажи что же, фыркнул Соколов. Просто я умею фантазировать. Ну-ну. А теперь пофантазируй, в какую часть тела девчонки ты прикажешь стрелять своему наёмнику? В грудь или в попку? Без разницы. Чего тут фантазировать? буркнул вмешавшийся Кондратьев. Контрольный выстрел в любом случае будет произведён в голову. Умно излагаешь, начальник, усмехнулся Фадеев. Короче, голосуем. Мне эта кандидатура нравится. Я её поддерживаю. Большинство голосов определяет выбор. Как хотите, махнул рукой морчук. Слушайте, а каким образом интересно мне? Мы будем сейчас голосовать. Руки что ли вверх поднимать на виду всего здесьнего народа? Поднимем пивные кружки, предложил Батталов. Кто против, пусть держит пиво на столе. Несмотря на предыдущие разногласия, все семеро подняли свои кружки к верху и даже залпом выпили пиво. "Ядрёное", крякнул Иванов. "Неплохое пиво тут подают, надо вам сказать. Значит, берём за основу принятое решение". Ещё раз переспросил Кондратьев. Берём водки и обмываем решение. Вот что мы сейчас сделаем, сказал Фадиев. Все тут же согласились, намекая на то, что пивом судьбоносные решения не обмывают. Тот самый светловолосый официант, которого Марчок предлагал как кандидатуру на роль жертвы под номером 1, принёс две бутылки водки и семь рюмок. Как насчёт закуски? поинтересовался Иванов. Помидорчиков с кинзой можно устроить и лаваш. Сею минуту организуем, ответил парень и убежал на кухню. Он совсем не похож на Голубова, пожал плечами Соколов. Приятный молодой человек. Понравился, осклабился Головка. Ты на что намекаешь? Попробовал бы обидеться депутат. Никаких намёков, примирительно поднял руки владелец радиостанции. Я же знаю, что у депутатов туго с чувством юмора. Водку тут же разлили по рюмкам. Занимались этим лучшие специалисты по вопросам пития Фадеев и Кондратьев. За успех поднял рюмку Иванов. И за победителя. произнёс Марчук. За честную игру, добавил Соколов. Поднимем наши бокалы, подтожил Головка. Все дружно выпили, закусили помидорами, порезанными на четвертинки. Последний вопрос, слегка захмелев произнёс Кондратьев. Когда начнём играть? Батталов посмотрел на часы. Ну, когда наши люди будут готовы, к завтрашнему дню успеем со всеми договориться. День о три надо по-хорошему, произнёс Вадиев. Операция должна быть тщательно разработана. И чего здесь разрабатывать? усмехнулся Марчук. Указываешь исполнителю, то есть посланцу на жертву и предупреждаешь: не успеешь, Не получишь денег. Вот и все дела. Короче, назидательным тоном произнёс Батталов. Предлагаю сделать это ровно через 3 дня. Начало операции в 22:00. Ни секундой раньше. Если кто-то делает фейк-старт, то тут же выбываете из игры. Пусть используют всю свою фантазию для достижения цели. Кстати, вы не забыли, что нельзя убирать с пути конкурента. Если что, тут же сдаём нарушителя ментам, и он будет сидеть в тюрьме. А если нарушитель расскажет про нас на суде, опасно вы произнёс Соколов. Есть такая опасность, кивнул Баталов. Но мы примем меры. Денежки в общак сдаём уже завтра. Кто может, конечно. Ко остальным просьба подсуетиться и перевести в Прибрежноморск нужную сумму. Не позорьте себя, признаваясь без денежья. Кого выберем казначеем? Предлагаю Кондратьева, сказал Головка. Мэр города знает, как пользоваться деньгами. Ни за что! воскликнул Батталов. Мыры, известные казнокрады. Обижаешь, погрозил кулаком Кондратьев. Ну ты, гад Марат. Извини, друг, но слишком часто твои коллеги портят показатели страны. Короче, никого из государственных служащих в казначейи не берём. Предлагаю Серёгу Иванова. Он предприниматель, цену деньгам знает. Возражение есть? В принципе, нам всё равно, кивнул Соколов. Вот и замечательно. Значит, 12 июня в 22:00. Кстати, насколько я помню, в этот день отмечается какой-то праздник. Надо будет подкинуть ей записку с содержанием типа: "Берегись". Или напишем ещё что-нибудь в таком же роде. Наймём какого-нибудь алкаша, который отнесёт её. Будет лучше, если он будет под кайфом. Мимо прошёл Токарев. Он поставил на стол, где сидели его друзья, пустую бутылку из-под пива и сказал: "Девочку выбрали. Мои парни могли бы снять её со сцены прямо сейчас, и проблем бы не было. Я тут же стал бы победителем". Только делать этого я не буду, потому что глупостями не занимаюсь. Я пацан серьёзный, в отличие от вас, недоносков. Слегка покачиваясь, мафиозник ушёл с площадки. Откуда он узнал? Ошарашенно спросил Иванов.